«Тихо, тихо! Хорошая девочка! Молодец! Умничка! Ничего не бойся, все хорошо! Ну-ну-ну, не надо! Никто не хочет тебе плохого! Унка, ты как там?» «Все нормально, Дим!» Мальчишка сейчас лежал на животе поперек спины кобылы, готовый в любой момент отскочить в сторону. Дмитрий же, в свою очередь, всячески увещевал кобылу, испуганно вращающую глазными яблоками, в любой момент готовую запаниковать и начать биться в истерике. Агрессивная лошадь – большая редкость, и является исключением из правил. Это животное по природе своей пугливое, и в основном несносность ее характера простекает от страха. Именно страх заставляет ее брекаться и всячески стараться избавиться от непривычного и пугающего, будь то недоуздок, попона или просто рука, касающаяся ее тела. Дмитрию в прошлой своей жизни часто приходилось наблюдать лошадей и даже использовать их труд. Ну а как иначе-то? Если живешь в селе, то без этого опыта никуда. Был у него один знакомый. Чайка Алексей, ярый лошадник, всю жизнь проведший под лених и до развала колхоза, проработавшего скотником. На своем подворье, даже в самые трудные времена девяностых, он имел лошадь. Вернее, в то время их было целых три. Вместе с сыном они вполне могли покормить немалую семью благодаря этим помощникам. Трудные времена заставили практически всех, в том числе и горожан, обратиться к огородничеству, в частности, посадке на выделенных участках картофеля. Но народ успел пооблениться, так что всячески старался упростить процесс посадки, окучивания и сбора урожая. Можно для этих целей нанять тракториста, но это дорого. А вот владельца лошади, милое дело... Оно и дешевле, и аккуратнее получается. Вот и пробавлялся его знакомый весь сезон на обширных огородах, дачах и частных домах, куда трактору вовсе не всегда можно заехать. И опять же, на домашнем огороде приходится терять впустую слишком много места, так как необходимо оставлять запас для маневра техники, чего можно было легко избежать благодаря лошади. Ну и общественное стадо, пас верхом, в свою очередь, или вместо кого-нибудь за вознаграждение, разумеется. Так вот, стоило только в присутствии Алексея заикнуться о лошадях, как тот тут же подхватывал тему, и на любых разговорах можно было ставить крест. Либо будь готов выслушивать пространные рассказы о лошадях и скотине. А порассказать мужику было чего. Либо махни на него рукой и уходи. Дмитрию было неудобно отмахиваться от Алексея. Да, тот не достиг никаких высот. Был самым обычным крестьянином, который даже восьмилетку не закончил. И это в советские-то времена. Но тем не менее, заслуживал уважение уже тем, что не спился, имел пятерых детей. При этом двое получали высшее образование, и остальных не минует чаша сия. Я, Дима, наизнанку вывернусь, но мои дети не учи меня останутся и будут жить лучше меня. А разве ты плохо живешь? Нет, я своей жизнью доволен. Но какое будущее у детей здесь, в селе? Если бы колхозы не развалились, то, может, я так и не дергался бы. А сейчас уж лучше пусть в городе. Нечего им тут делать. А сам фермерское хозяйство завести не думал. Да хоть тех же коровок держать ты потянешь? Коровок потянул. Да только ферма — это не только коровки. Сожрут меня. Так что всякий раз, когда Алексей начинал разглагольствовать о лошадях и скотине, Дмитрий терпеливо выслушивал его, не желая бежать. С другой стороны, Чайка обладал даром рассказчика и преподносил все настолько доходчиво и увлекательно, что слушать его было одно удовольствие. Именно, памятуя его рассказы, Дмитрий приступил к приручению лошадей. В основном Процесс начался зимой, когда он сумел выкраивать свободное время. По памяти он изготовил недоустки, которые с успехом заняли свое место на лошадиных мордах. Но это только говорится так просто. На самом деле процесс оказался весьма трудным и длительным. Труднее всего пришлось со взрослыми лошадями. Для того, чтобы приручить их к такой простой вещи, Как недоуздок, потребовалось затратить целый месяц, хотя с молодняком управились куда быстрее. Дмитрий хорошо помнил, как Алексей недобрым словом поминал тех, кто учил животину при помощи побоев. Он утверждал, что лошадь требует ласки и понимания. «Сумеешь набраться терпения, не сорвешься, получишь преданного друга и помощника». Начнешь психовать, применять побои, никакого толку не будет. Конечно, страх заставит лошадку подчиняться и всадника носить, и телегу тащить, и плуг тащить. Но тут никогда не знаешь, когда она начнет взбрыкивать и выказывать норов. Короче, проблем можно получить куда больше, чем толку. Разумеется, Дмитрий не мог уделять процессу приручения много времени, поэтому он всячески присматривался к ребятам, выделил двоих, что отличались терпением и вообще нашли интересным возню с питомцами. Вот им и рассказал все, что знал сам. Ребятки оказались просто молодцы. На сегодняшний день все лошади с легкостью носили недоуздок и вполне благосклонно относились к тому, что их спины покрывали попонами с ремнем, охватывающим грудь. Это нехитрое приспособление сумели изготовить по указанию Дмитрия и без его участия. А что касалось сёдел, то тут имелись трудности. В этом вопросе придется прибегать все к тому же методу проб и ошибок. Для этого в первую очередь Нужно приручить лошадь носить всадника и только потом приступать к созданию седла. Опять же, о верховой езде пока и речи не было. Сейчас взрослых лошадей только-только начали приручать к весу человека. Дмитрий боялся оставлять это дело на детей. Но все же взрослого человека мамаши уважали побольше. А кроме него... С ними обращаться никто не умел. Правда в вопросе воспитания молодняка ребятки значительно продвинулись вперед. Постоянно общаясь и играя, они уже приручили тех и к попоне и к своему весу. Памятуя о наставлениях Дмитрия, они только на короткое время переваливались поперек спины жеребят, стараясь не перегружать их. Все же годовалый возраст и еще неокрепший организм. Но эта практика позволит уже на следующий год без особых усилий поставить их под седло. — Все, Функа, спрыгивай. Мальчишка без труда соскочил со спины кобылы и тут же, вплетая свой голос в речь Дмитрия, заговорил, успокаивая животное и поглаживая его полоснящейся от пота шкуре. Вот такая бурная реакция на действия людей. Такое впечатление, что ей пришлось проскакать несколько километров. Пунка юркнул в сторону и вскоре вернулся с тремя яблоками, которые тут же начал скармливать кобыли, все так же разговаривая с ней ласковым и успокаивающим тоном. Яблоки еще зеленые, но как угощение лошадке, Вполне подходит. Упрямница сначала только пофыркивала, но затем, несколько успокоившись, все же захрумкала поднесенным угощением. Вот и ладушки! Ее товарка с некоторой ревностью покосилась на происходящее из соседнего денника и недовольно фыркнула. Рен, второй мальчишка, тут же заговорил, обращаясь к ней, и успокаивая недовольную. Потом взял из корзины одно яблоко и скормил его проявляющие недовольство животине. Она прошла через этот же процесс несколько раньше, так что тоже заслуживала подношения. — Ну что, Гунка, сегодня уже гораздо лучше. — Дим, да ты не сомневайся, — раздался голос Рены из соседнего денника. Мы тут справимся. Иди, у тебя дела без этого хватает. Уверены, что ничего не случится? Конечно. Эта травинка была вредная, а эти очень тихие, только пугливые. Сейчас мы успокоим росинку и спокойно снимем попону. Ладно, ребятки, тогда я пойду. Но смотрите у меня, вечером пробовать только вместе будем. Хорошо, Дим? Дмитрий вышел из конюшни и направился к дому. Время было обеденное, так что совсем не помешает немного перекусить. Дел предстояло на весь день с избытком, только и успевай поворачиваться. Что самое обидное, почти везде требовалось его вмешательство. Как человека, имеющего хотя бы представление о всех тех новшествах, привнесенных в меняющийся быт сауны.